Событие шестое. Семь выходных дней в неделе. Вот что поразило мое воображение. В кустах громко чирикали воробьи. Веселыми компаниями они то и дело срывались с веток, перелетая с дерева на дерево. На лету их стайки то сжимались, то растягивались. Было похоже, будто все воробьи были связаны между собой резиновыми нитями. Перед самым моим носом в воздухе беззаботно летала какая-то мушкара. Над клумбой порхали бабочки. На скамейке, на которой мы сидели с костей, бегали черненькие муравьи. Один муравей даже залез мне на колено и стал греться на солнышке. Вот у кого, вероятно, каждый день воскресенья, подумал я с завистью, глядя на воробьев. Не сводя глаз с акации, я стал, наверное, в 250-й раз сравнивать свою жизнь и жизнь воробьев и пришел к очень печальному заключению. Достаточно было взглянуть один раз, чтобы убедиться, что жизнь птиц и разных насекомых была беззаботной и просто замечательной. Никто из них никого не ждал, никто ничему не учился, Никого никуда не посылали, никому не читали нотации, никому не давали в руки лопаты. Каждый жил сам по себе и делал все, что ему вздумается. И так всю жизнь, все дни раскрашены розовой краской, все время праздник. Семь дней в неделю и все воскресенья. «А у нас с Малининым один выходной?» Семь дней. И то разве это выходной день? Так, только одно название. А хорошо бы пожить хоть один денечек вот так, как живут эти счастливые мураши, или воробьи, или бабочки. Только чтобы не слышать этих глаголов, которые с утра до вечера так и сыплются на твою несчастную голову. «Просыпайся, одевайся, пойди, принеси, отнеси, купи». Подмети, помоги, выучи. В школе тоже не легче. Стоит мне появиться в классе, только я и слышу от Фокиной. Ой, Баранкин, будь человеком. Не вертись, не списывай, не груби, не опаздывай. И так далее, и тому подобное. В школе будь человеком. На улице будь человеком. Дома будь человеком. А отдыхать когда же? И где взять время для отдыха? Немного свободного времени еще, конечно, можно выкроить. А вот где найти для отдыха такое местечко, чтобы тебе абсолютно никто не мешал заниматься всем, что твоей душе угодно. И здесь мне пришла в голову та невероятная идея, которую я уже давно тайно от всех вынашивал в своей голове: А что, если взять? и попытаться ее осуществить. Осуществить сегодня же, сейчас. Более подходящие минуты, может быть, больше никогда и не будет. И более подходящей обстановки и настроения тоже, может быть, никогда не будет. Сначала надо обо всем рассказать Косте Малинину. А может быть, не стоит? Нет, стоит. Расскажу. А там будь что будет. «Малинин!» — сказал я шепотом. «Слушай меня, Малинин! От волнения я чуть было не задохнулся. Слушай!» Конечно, если бы мне не нужно было в этот выходной день заниматься, потом еще и работать в школьном саду, то я, может быть, никогда бы и не поделился с Костей своим невероятным и неслыханным замыслом. Но двойка, красовавшаяся в моем дневнике, И лопата, прислонившаяся ко мне своим черенком, переполнили, как говорится, чашу моего терпения, и я решил действовать».